С главным я, в принципе, договорился, Федоров подвел себе и Владосу. Статью дашь на целую полосу, а дизайн на цветной вкладке. С меня прочитается. Пошел, ты знаешь куда. Слушай, как Миша? Горский? За рекой в тени деревьев. Уехал? Да ты что? Ритку помнишь? Спрашиваешь, просиял Владос. Ты, когда она поступала в медицинский, торжественно завещал ей себя со всеми потрохами, а она... Тоже за бугорком. Они молча выпили. «Одни цветы?» – спросила Женя. Да, она развела руками, словно извиняясь за скромность своего дарования. «У вас есть в Москве единомышленник? «Был. Рисовал какой-нибудь тюльпан, фиксируя каждый миг увидания, а сам умирал от рака. Себе, можно сказать, ставил опосредованный диагноз. А этот быт? Подвал протечки, ржавая раковина? Вы его знали?» Женя задумывалась. «И да, и нет». «Это я уже после поняла. Пришла и впервые не вижу этой раковины и плесени на стенах. Одни цветы. Умер в саду. В саду. Красиво. За каких-то пять-шесть лет горячился Фёдоров. Я тебе говорю, у этого народа врожденное чувство опасности. Еще никто вокруг не сообразил, что все шатается. Они уже побежали, как крысы стонущего корабля. Во всяком случае, это верный признак, что ситуация критическая». Ты же знал Ритку и Горского. Тут не деньги и не самовыражение. Тысячелетний инстинкт выживания, иначе не объяснишь. Вспомни массовый исход из Египта. А она? Влада понизил голос. Она? Алексей покосился на жену и потянулся за сигаретами. Мы познакомили Шереметьева два. Она тоже провожала. Не знаю, сумел ли я ответить на твой вопрос. Воспользовавшись тем, что Дана вышла, гость с птичьим лицом подсел к Жене. Это? Переспросила она, ловя в ладонь миниатюрное яичко на цепочке. Нет, не писанка, тут посложнее будет. Разваривается картон, потом добавляется гипс, клей, все это формируется, грунтуется. Да вам это не интересно. Ну почему? Когда вы заглянете ко мне в мастерскую, вы ведь еще не уезжаете? Почему вы так решили? Насторожилась она. Мысли красивых женщин просвечивают, как косточки в винограде. Женя рассмеялась. Вы телепат или просто дамский угодник? Как это у вас говорят? Рыбак рыбака видит издалека. Рыбака? Нахмурилась она. Это тоже комплимент? Скорее, профессиональное наблюдение. Хм. И что же вам еще удалось рассмотреть? В этот момент вернулась Дана с новой папкой рисунков, а тем временем Федоров разложил перед другом свадебные фотографии. Утром Женю разбудил звонок. Федоров, собиравшийся уходить, снял трубку. «Я слушаю. Вы для своих шуточек другое время не могли выбрать?» Он шваркнул трубку на рычаг. «Что сказали?» Женя постаралась спросить как можно более равнодушно. «Молчат. Гостиницы. Каждый развлекается, как умеет. Может, он хотел помолчать с тобой? Ладно, я побежал. Ты спи, вернусь, разбужу». «Какой уж тут сон». Ну и сидеть, как на привязи, тоже было выше ее сил. Она быстро оделась, проверила деньги. На этот раз в холле, слава богу, никаких сюрпризов. Она протянула ключ портье. «Тут вам пакет!» партье подал ей большой конверт. Она с недоумением его вскрыла. Это был ракурс, тот самый альбом. По инерции она перевернула несколько страниц. Статуэтки из Эбонита, мебель эпохи испанского барокко, картины «Ватто», Из альбома выпал листок. Она подняла его и, не очень вдумываясь в текст, прочла вслух. «Вот и обещанный подарок. Теперь слово за тобой. Мы сами тебе скажем, где и когда, но если не терпится, то вот адрес». Женя встряхнула головой, пытаясь сосредоточиться. Улица Дружбы народов, 12, квартира 40. «Отсюда недалеко», — заметил портье. Она поглядела на него, словно не узнавая, дочитала «Привет супругу». Рука скомкала тетрадный листок, пока глаза искали, куда бы выбросить эту мерзость. На рынке она приценилась к гранату. Надрезанный он лежал в лужице собственной крови, замечательно сочетаясь с гроздью сочно-зеленого, брызжущего здоровьем винограда, хоть сейчас на полотно какого-нибудь малого голландца. «Сколько? Шесть. Дороговато». Неожиданно рядом с ней кто-то насмешливо произнес «Мы за ценой не постоим». Она подняла голову и увидела флиппа, который отчитывал деньги. Женя попятилась, а затем, быстрым шагом, стараясь не бежать, пошла прочь, успев услышать догонку. «Ты извини, сегодня, наверное, не получится». Пока шло пленарное заседание офтальмологов, Федоров вел в куларах охоту на сачков. Народ здесь был скучающий, праздный, и от этих постных лиц у него самого сводило скулы. Выкрыв минутку, он позвонил в гостиницу. «Как делишки, пуделишки». и скоро...» Женя не приняла его шутливого тона. «Как только, так сразу! Ты там смотри, не бузи!» В перерыве между заседаниями он протолкался к стенду, где, похоже на подростка, репортер отлавливал ученых, как отбившихся от стада овец. «Господин Ван Эльст, ваше первое впечатление? О, я жду результат перестройка, особенно балет. Вам не нравится наш балет? Грандиоз!» Здоровяк Биль Гейтс вдруг оторвал мальчишку от пола И, крутанув в воздухе, поставил его на место к восторгу своих коллег Придя в себя от легкого шока и на всякий случай проверив состояние ширинки Смельчак снова ринулся в бой «Мистер э, Зейберлинш, что вы можете сказать о происходящих в нашей стране переменах?» «Если вы станете завтракать в обед, вы очень скоро испортите себе желудки» Желчный старик отошел с легким полупоклоном федоров приобнялся брата куй вася куй паренек дернулся выпалил зло сам то щелк пощелк небось не отказался на халяву то золотые слова федоров не теряя времени даром прокладывал себе дорогу к буфету заморив червячка он позвонил жене дженни ты там победа без меня ты еще долго закругляемся «У тебя все хорошо?» Она взглянула на стол, где лежал злополучный альбом. «Лучше некуда». Он пропустил иронию мимуши. «Вот отлично, никуда не отлучайся, тебе должны позвонить из Кремля». «Леш, мне надо с тобой поговорить». Но он уже повесил трубку. Двумя часами позже он сидел в битком набитом баре с коллегами-журналистами. Выпита была та русская мера, когда старик начинает заменять все прочие формы обращения, а связанность речи перестает быть определяющим элементом, с лихвой компенсируясь душевным порывом. «Люсь, ты чё говорю? Мы ж с ней учились в одном классе». «Ну, ну пустил старого товарища переночевать». «Старого товарища? А кто же она мне?» «Ну, ты даёшь стране угля». А по-твоему, я же не должен был сказать, знаешь, Люся, мы тут с моей, ты ее не знаешь, и дальше? Со всеми остановками? Сори. Федоров зацепил кого-то стулом и, загодя, трезвее, выбрал кратчайший путь к автомату. Надо же, телефон гостиницы вылетел из головы. Он залазил по карманам в поисках номера, потом вспомнил, что записал его на карточке, а карточку для надежности спрятал в чехол с лейкой. Алло? Словно. «Сосна!» — вскрикнула на том конце Жень, «Ты спишь, девочка моя?» Последовала затяжная пауза, которую англичане зовут беременной. «Ты, кажется, спутал меня с кем-то из своих подружек?» «Жень!» — обиделся он. «Мы же тут...» — прикрывая трубку ладонью, он покосился на чокающихся коллег. «У нас тут брифинг, вопросы-ответы. И какой вопрос вы там сейчас обмываете?» «Да что ты, Жень, ты думаешь, я...» Он не успел узнать, что она думает, как послышались гудки отбоя. Они сидели в ночном кафе, не то за очень поздним ужином, не то за очень ранним завтраком. Федоров гулко басил про офтальмологов, так что на них оглядывались редкие посетители. Они все какие-то пришибленные, либо чокнутые, дальше своего носа точно не видят. Ты ему лёшь. Нам надо поговорить. Любой профессионал, он как крот, наметил в земле точку и попер, попер, Федоров. ты слышал, что я сказала? Слышал. Жень, я тебя все время слушаю. У кротов, между прочим, замечательно развит слух, когда они...» «Он на меня смотрит!» Тихо вскрикнула она, прокидывая стул, метнулась к выходу. Алексей, ничего не понимая, бросился за ней следом. Женя быстро шла, почти бежала по улице, он ловил ее за плечи. «Жень! Ну, Жень, ну посмотрел, большое дело! Да погоди же ты! Куда ты, Жень?» На них оглядывались. «Я сейчас!» Она убежала в туалет. Оттуда она вышла с мокрым из-под крана лицом, с прилипшими прядями волос, уже владея собой. Бесцеремонный фонарь поспешил подчеркнуть, как она осунулась и подурнела. «Извини, нервы». Они медленно двинули в сторону гостиницы. Федоров привлек ее внимание к витрине, где голые манекены, неизвестно что, рекламирующие, падали в неоновую бездну, которая трещала, как адский костер. Женя даже протянула руку, чтобы проверить, не обожжется ли. И вдруг стиснула локоть Алексея. «Это они! Не оборачивайся!» «Кто? Они на все способны!» В пульсирующем свете витрины она показалась ему таким же манекеном, без лица, зависшим над пропастью. Он все-таки оглянулся. Не считая двух прохожих, даже не смотревших в их сторону, улица была пустынна. «Не понимаю, кого ты увидела?» Женя сделала над собой усилие и тоже повернула голову. Тех, кто отразился в витрине, уже не было. «Да только что! Вон там!» Она показала пальцем в пустоту. «Ты что, не веришь мне?» «Тогда так и скажи!» Он завел ее во дворик, где не было ни души. «Послушай, что с тобой происходит? Уедем! Уедем отсюда! Я тебя очень прошу! У меня редакционное задание, ты же знаешь, почему я все должен бросить из-за каких-то... Ну, пожалуйста, ну, миленький! Детский сад какой-то! Ты можешь толком объяснить, в чем дело?» Мне? «Понимаешь, я...» «Ну...» «Дальше...» Федоров все больше раздражался. «Лёшенька!» — вскрипнула она. «Лёшенька!» Женя ткнулась ему в плечо, он рассеянно погладил ее по голове. Взгляд упал на часы. Чуть был не забыл. «Жень!» — он осторожно отстранил жену. «Жень, ты иди, а я сейчас. Я только в аптеку, ладно?» Она кивнула, не вполне понимая, при чем тут аптека, и побрела назад в гостиницу. В номере она первым делом закрылась на два оборота. Прошел час. Наконец, в дверь постучали, она побежала в прихожую. Лёша, ты?» «Девушка, у вас кипятильничка не найдется?» «Не найдется», — отрезала она, не сумев подавить досаду. «Какие мы злые!» Мужчина подождал ответа. «Осторожно, злая командировочная!» Он еще подождал. «Злую командировочную надо накормить приличным ужином, а она сразу устанет. Уходите!» «Ай-яй-яй! Неужели вы меня, девушка, не помните?» Женя вздрогнула. Она помешкала секунду-другую на цыпочках направилась к телефону. «Вот все вы такие!» Мужчина окончательно вошел в роль униженного оскорбленного. «Мы вам руку и сердце, а вы уходите!» «Вам человека обидеть!» «Алло!» Шептала в трубку Женя. «Ко мне ломятся! Откуда я знаю?» «Восемьсот двенадцатый номер. Федорова моя фамилия. Федорова. «А я, между прочим, даже не женат. Вот так вот. Мужчина даже сам удивился такой несообразности. «Вам паспорт показать?» «Показать?» Он прислушался к безнадежной тишине за дверью. Не больно-то и хотелось. Он пошлепал в домашних тапочках к себе в номер. Ему навстречу из лифта вышел Фёдоров». Леша постучал в дверь раз, другой, никто не отзывался. Пожав плечами, он спустился вниз, но у партии ключа не оказалось. Тогда он снова поднялся на свой этаж и на этот раз позвал. «Жень, ты дома?» Дверь открылась. «А я стучу, стучу. Почему ты так долго?» «Да понимаешь, заказал две пары очков. Один заказ был готов, а со вторым...» В это время зазвонил телефон, он снял трубку. «Да? Это вы там, гражданин, ломитесь?» «Что? Перестаньте хулиганить, а то мы вас живо призовем к порядку». федоров с изумлением уставился на трубку перед тем как ее положить на рычаг вы ребята разошлись тут он заметил на столе французский альбом полистал его хорошая печать «Лёша, все женька завтра я вольная птица по этому поводу нас ждет ночное шоу если честно мне что-то ссылки на безвременную кончину не принимаются В она начала жевать. Федоров был в ударе, даже два раза танцевать пригласил, кажется, впервые со дня их знакомства. О том, чтобы поговорить, в этом шуме пришлось забыть. Впрочем, все ее страхи сейчас казались ей жалкими мухами, которых она сама откормила до слоновьих пропорций. Они были вместе, остальное труха. К себе в номер они поднялись глубокой ночью. Постельные подробности опускаем. Женя разбудил утренний луч, каким-то образом втеревшийся между плотно задернутых малиновых штор. Алексей спал, как младенец, подложив под щеку руку. Она попробовала разобрать время на циферблате его часов, лежавших на тумбочке, но не сумела, и, примостившись к нему, опять уснул. Федоров улизнул так тихо, что она и не слышала. Он выпил в буфете двойной кофе и вышел на улицу. Его проводили четыре пары глаз. Проехав пару кварталов, он притормозил возле цветочного магазина. Женю разбудил звонок. В потьмах она нашарила трубку. «Алло, алло!» «С приятным пробуждением!» Сказал голос, показавшийся ей знакомым, кто это. «Ну вот, расстроились на том конце нас, уже не узнают, кто тебе дал этот номер!» Невольно вырвалась у нее. Лёшенька, Кто же Лешенька и дал?» У жены под бачком говорит, освободилось тепленькое местечко. Женя непроизвольно посмотрела на разворошенную постель, кровать они сразу сдвинули, где валялась пустая коробочка из-под фотопленки. А у меня как раз, парень, должно быть, взглянул на часы, выкрыла свободная минутка. Так я поднимаюсь? Она выронила трубку и, как сумасшедшая, бросилась в прихожую. Повернув ключ в замке, она привалилась к двери и вдруг услышала шаги по коридору к ней. Дико глянув по сторонам, она метнулась в ванную, повернула защелку, Железка повисла, как зуб на ниточке. Она вцепилась в ручку двери, трясущимися руками, одновременно озираясь в поисках оружия самозащиты. Взгляд ее упал на стакан для полоскания. Мгновение поколебавшись, она оставила дверь и жахнула стакана кафельную плитку, выщербленную в двух местах. В ванну брызнули осколки, Женя схватила первый попавшийся... Осколок донышка с уродливо торчащим, словно по заказу, выпиленным острием и снова навалилась на дверь. Она вслушивалась в тишину, но ее частое захлебывающееся дыхание заглушало прочие звуки. Прошла вечность, пока она поняла, что в номер к ней никто не ломится. Она увидела на полу кровь и догадалась, что порезала руку. Отшвырнув бесполезный осколок, она села на край ванны и, пустив холодную струю, подставила под нее кровящую ладонь. Федоров остановился на бархатных черных гладиолусах. Женин любимый цвет. Цветочница такая растрепанная хризантема, одобрив выбор, побрызгала букет из пульверизатора, каким освежают клиентов парикмахерских. «Айн момент остановил ее Алексей, когда она стала заворачивать букет в хрустящий целлофан. Он вышел на улицу к игрушечному киоску, похожему на птичий домик, зачем-то поставленный на землю. В нем сидел совершенный скворец, который, завидев его, вопросительно склонил на бок головку. «Мне, пожалуйста, видовую открытку», — попросил Федоров. «Остались только новогодние». «Новогодние?» Он на секунду задумался. «Валяйте, в этом что-то есть». «Одну?» Киоскер забросил голову немного назад, точно пытаясь определить, хватит ли у Федорова денег на столь серьезное приобретение. «А что, у вас тут принято рассылать их дуплетами?» В магазине продавщица мельком глянула на зимний пейзаж и привычно завернула его вместе с цветами. Алексей написал на карточке адрес гостиницы. «С доставкой можно не торопиться, дадим девушке выспаться, как думаете?» Хризантема тряхнула перманентом и потыкала в кассу с согнутым пальчиком. «Кто?» «Сразу насторожила Женя цветы», — бодро сказал посыльный. «Я не жду никаких цветов». «Правильно, сюрприз». Женя колебалась. «А покажите квитанцию!» «Пожалуйста!» — в голосе посыльного звучала обида. После короткой возни в щель под дверь пролез фирменный бланк, который она недоверчиво пробежала глазами. «Оставьте цветы на пороге, отойдите на 10 шагов!» — приказала она. «Ну, знаете, иначе я не открою!» Через несколько секунд издалека донес растерянный голос. «Отошел!» Она приоткрыла дверь, схватила цветы и была такова. Ну квитанцию распишитесь!» конючил посыльный. Поморщившись, ладонь саднила, Женя поставила кривую роспись и таким же манером отправила квитанцию обратно. В черных гладиолусах ей сразу померещился зловещий знак, она развернула целлофаныча подвоха. «Новогодняя открытка? Шуты гороховые, а? Уже не знает, что еще придумать. поддонки. она с ненавистью ломала длинные хрусткие стебли не замечая как у нее снова сочится кровь и топтала топтала потом вернулась в комнату и тотчас наткнулась на этот гадкий альбом он лежал на столе как бомба замедленного действия ладно сказала она обращаясь к книге мы еще посмотрим кому она бросала вызов и как собиралась сводить счеты она и сама в эту минуту не знала но одевалась она решительно как солдат перед марш броском Перед закрытием симпозиума Федоров отыскал своего героя. Непростое дело в такой сутолоке. Помогли вчерашние собутыльники. Сильно озабоченная похмелка, они все пытались разведать, будет ли обещанный банкет сухим или все таки есть надежда. «Господин Зейберлинш?» Алексей окликнул суховатого старичка, который вчера так ловко срезал разбитного репортера. «Вы не позволите вас фотографировать? «Сделайте одолжение». ответил американец на своем прибалтизированном русском. «У меня к вам еще одна просьба. Вы не наденете...» Он протянул ему темные очки. «Это зачем?» – сдвинул брови старик. «Мы даем в журнале галерею анонимных портретов, а в конце расшифровываем, кто есть кто. Такая вот игра». «Игра?» – повторил его собеседник, немного смягчаясь. «Читатель должен отгадать, кому принадлежат те или иные слова». Слова принадлежат языку, поправил его въедливый старик, но очки все же надел. Среди зоопарки Федоров названивал в гостиницу, и все время линия была занята. С кем там жена трепалась так долго, одному богу было известно. В очередной раз, набрав номер, Алексей углядел в толпе жизнерадостного бельгийца. Повесив трубку, он протолкался к группе ученых, в которой стоял господин Ван Эльст. «Объясните ему, что я представляю юмористические журналы, что всех офтальмологов мы снимаем исключительно в очках», — попросил он переводчицу. Рыжеволосому гиганту эта идея страшно понравилась, а Алексей запечатлел его в трогательных детско-розовых В Восторгом бельгийца не было предела. «Какой юмор, какие люди, какая страна!» Он говорил с таким воодушевлением, что Федоров решил оставить ему очки на память. «Ну, что отснял?» Мимоходом спросил его коллега из Питера: Смотрите в ближайшем номере. Перестройка, два взгляда со стороны. Зачем она сюда пришла? Один вид этого альбома сводил ее с ума. Быть может, избавиться от него, она избавится от его владельцев? Наивно. Но ничего умнее ей в голову не приходило. На стремянке почти под потолком примостился читатель с толстым фолиантом. Не он ли вот так же сидел, согнувшись в три погибели, вчера, с этой же книгой на коленях? «Живет, что ли, здесь?» — подумала она рассеянно. «Чем могу быть полезен?» Мужчина в длинном жилете, домашней вязке, с характерным пивным брюшком разглядывал ее поверх очков. «Вот». Она выложила перед ним альбом. «Если вы хотите сдать букинистический, то вам нужно...» «Нет, я...» Женя смешалась. «Или это на обмен?» «На обмен». Ухватилась она за спасительное предложение. «Тогда напишите свой адрес и что вы просите». Он положил перед ней чистую карточку, а сам стал листать альбом, проверяя его состояние. Это вполне невинное требование повергло ее в замешательство. «Какой адрес? Московский?» «И что просить замен?» На ум как нарочно не приходило ни одного названия. Она уже даже готова была бежать, оставив книгу. «Что, забыли, где живете?» Вязаный жилет вернулся к форзацу, где был оттиснут эксилибрис с адресом владельца. «Меняйтесь, конечно, по договоренности». Женя виновато кивнула, словно осознаваясь в преступности подобного намерения. Продавец каллиграфическим почерком списал на карточку адреса, сделал какую-то пометку и сунул листок в картотеку. «По договоренности», — хмыкнул он, ставя альбом на полку. «Придумали себе бюро знакомств». «На ходу подметки рвут». «Я могу идти?» – спросила Женя. «Можете». Великодушно разрешил он. «Постойте». Он достал ее карточку и переписал данные на чистую. «Вот домашний адрес, а то еще заблудитесь». «Вы очень любезная». Она, не глядя, сунула листок в сумочку и вышла из магазина. Алексей обтер руки ветошью и, вздохнув над своим жигуленком, поднялся в гостиницу. «Что, плохи дела?» – спросил его швейцар. «Все отлично, отец». Он отмывался в ванной, Женя стояла в дверях. «Надо было сразу ехать в автосервис, я тебе говорила». «Ты говорила. Ты у нас Пифия, Кассандра». Она решила перевести разговор в более спокойное русло. «Мы к Юрису идем?» «К Юрису?» Владаса, помнишь?» «На какаду похожий в углу читал. Художник». «Ну?» «Он пригласил нас в мастерскую». «Сходи, тоже развлечение!» Алексей стоял на пороге, приглаживая свою седую шевелюру. «Я одна не пойду». «Без сопровождения не можешь?» Она оттеснила его и закрылась ванной. Взбешенно ударила струя душа, становиться под которой она не собиралась. Алексей возвысил голос. «Не понимаю, почему нельзя одной пойти? Чай не бармалей?» Женя не отвечала, и Федоров завелся с полоборота. «Ты что?» «Считаешь себя такой неотразимой, что на тебя готов наброситься каждый встречный? Тебя в туалет сопровождать пока еще не надо? Нет, ежели что я, пожалуйста. Видишь, уже на посту, так что можешь расслабиться». Он помолчал, реакция не последовала. «Жень, ну в самом деле, то на тебя не так посмотрели, то в ловушку заманивают. Охота нервы себе трепать, и мне заодно. Приехали на отдых». Сквозь шум льющейся воды он расслышал всхлипы, осторожно приоткрыл дверь... Женя сидела на краешке ванны и рыдала на Он закрутил краны, присел рядом с ней на корточки и убрал с лица мокрую прядь. Какие мы красивые, Лёша, Лёшенька, скулила она. Все будет хорошо, вот увидишь. Вдруг как-то истерично тявкнул телефон. Женя так и подскочила. Федоров чертыхнувшись, потопал в спальню. Я слушаю, глухо сказал он и сразу позвал жену. Это тебя. На Женя вышла из ванны, размазывая слезы полотенцем. «Алло?» «Да, Юрис...» Она прикрыла ладонью трубку. «Он на машине, так мы едем?» «Ты поезжай, ко мне должен зайти приятель, журналист...» «Я одна не... У нас деловой разговор, деловой, понимаешь?» «Юрис...» Сказала она в трубку. «Вы пять минут подождете?» Она подсела к зеркалу и вооружилась доступными средствами уничтожать на лице следы разора. «Вы тут за час управитесь?» «Стараемся...» Она все ждала, что он передумает, но Федоров был танк. Женя помедлила в дверях, молча вышла. Из окна он видел, как она отказалась сесть на переднее сиденье, и Юрис, пожав плечами, открыл ей заднюю дверцу, видел, как они отъехали. «С Лешей своим с вами поссорились?» Юрис пытался разговорить свою пассажирку. «Простите, а вас это каким боком касается?» Он вел машину по-пижонски, удерживая руль одной ладонью и поглядывая на Женю в зеркальце. Она запудривала красный нос, который можно было вывешивать вместо семафора. «Зря вы так с ним». «Как? Мягко стелите, жестко спать будет». «У вас, я вижу, богатый опыт». «Молчу». Его хватило на 10 секунд. В профиль его сходство с птицей усиливалось. Такой говорящий попугай, привыкший получать вознаграждение за каждый концертный номер. «Как альбомчик?» поинтересовался он. «Какой альбомчик?» Голос уже не дрогнул. «Ну, этот ракурс». «Откуда вы знаете?» «Я же рядом стоял в книжном. Вы меня еще так ласково, плечиком. Забыли?» «А я вас у Владоса сразу узнал». «Остановите!» — закричала она, что «остановите, мне плохо». «Плохо?» — растерялся он. «Мне надо срочно выйти, слышите?» В ее голосе звенели такие ноты, что он не посмел ослушаться. Женя выскочила из машины и опрометью бросилась сбежать. Юрист, высунувшись в окно, изумленно таращился ей вслед. Алексей спустился в бар, взял коньяку, залпом выпил и заказал еще. Женя на нервозность выбила его из колеи. Если это обычные женские штучки, то он прав, и нечего потакать минутным капризом, но что-то его смущало. Была здесь какая-то... «Черт в сандалетах». Пробормоталон он и не слышал ли его кто-нибудь. Накрашенная девица с рабочим ртом недвусмысленно сделала ему язычок ящерки. А Женя бежала, не разбирая дороги, уходя от погони, которой не было. Она расталкивала прохожих, сворачивала в незнакомые улочки, увидела телефон-автомат, два, три, четыре гудка, и бежала дальше. Вдруг бросилась на перерез к спортсменам, экипированным от кепок до шнурков, как братья-близнецы. Он за мной. задыхалась она. «Кто, этот?» Мимо текла праздная публика, которую на мгновение развлекла уличная сценка. «Нет, ничего, извините», забормотала Женя, «пять осенний попад, дальше я сама».